А в это время Пьер Анеброн изучал нож. Когда мальчик закончил рассказ, доктор протянул нож Тремену, заметив, что ржавчина на ноже — это засохшая кровь. А Адам посмотрел на Сахара. «В доме каторжника живут бандиты, отец, я в этом уверен, их следует немедленно арестовать». «А под каким предлогом, скажи-ка?» Во-первых, я не жандарм, и к тому же нельзя арестовывать людей, не имея доказательств. Но вот же нож, закричал Артур, и доктор сказал, что на нем пятна крови, и надо действовать. А как узнать, чья это кровь? Может быть, это кровь животного? – прервал его Гием. А теперь хватит говорить мы и послушайте меня, мальчики. То, что вы узнали, очень важно, и за это вы заслуживаете похвалы хоть вы рисковали, сами и не понимая этого. Но на этом ваша роль заканчивается, и больше не следует, вы меня слышите, не следует играть в полицейских ищек. Понятно? — Отец, — запротестовал Артур, — не могли бы вы нам позволить? Не может быть больше и речи. Итак, я повторяю. Вы хорошо поняли? Мальчики с огорченным видом, чувствуя, что любой спор теперь не ко времени, в один голос сказали. «Понятно. А теперь вступайте и приведите себя в порядок. Мистер Тремейн уже в салоне в компании господина Ньеля. Не заставляйте себя ждать. Да, совсем забыл. В столовой ни слова о ваших похождениях. Надо пощадить дам, особенно Элизабет» которая никак не может забыть того, что произошло у Мерсье. И так об этом больше не говорили. Большей частью все слушали Лорну, которую подогревал Ньель. Ему нравилось ее красноречие. Он был свеж, как стеклышко, совершенно оправившись от вчерашней попойки, которая не оставила никакого следа. Он ел с аппетитом и пил до дна. Молодая дама Была, казалось, неистощима в своих рассказах о Париже, где она очень весело провела время, где светская жизнь, еще более бурная, чем в Лондоне, шла под звуки вальса, очень модного в то время танца. Она рассказывала о лавках, в которых побывала, о модных ресторанах, о театрах. Она слушала пение мадам Дюгазон, аплодировала великому Тальма, была на премьере «Эфигении» во Влиде во французском театре где главную роль исполнила блестящая дебютантка мадемуазель Жорж. Весь зал заметил, что первый консул очень заинтересовался ею, и не исключено, что она провела ночь во дворце Сен-Клу. В этот момент Гийом, который был погружен в свои мысли, насторожился и вмешался. «Прошу меня извинить, моя дорогая Лорна, но я оттуда не уверен» что подобные сплетни подходят для слуха молодой девушки. У вас, конечно, найдутся и другие подробности в отношении генерала Бонапарта, потому что в обществе господина Таирана вы встретились с его приближенными. Я не нахожу его интересным. Боюсь, что он очень скучен. После своих сентиментальных выходов и шалостей он решил повысить нравственность во Франции. Если ему это позволить, то жизнь в Париже станет очень скучной. Он выступает против слишком прозрачных платьев и начинает борьбу с недавно разбогатевшими людьми. Как все выскочки, он жаждет респектабельности. «Если вспомнить, что происходило при директории, мне кажется, это было бы хорошо», — проговорил Пьер Аннеброн. «Он подумывает заново отстроить столицу после тех разрушений, которым подверглись улицы и дворцы во время революции. Кроме того, после великолепной промышленно-торговой выставки, когда награды получили часовщик Брегет, издатель Фермен Дидо и фабрикант Канте, выпускающий карандаши, он очень заинтересовался ремеслами и развитием торговли. Для военного это, наверное, очень хорошо. Но это совсем не интересно женщине. Представьте себе, Гийон перестал ее слушать. Он принял решение сегодня же, после обеда, отправиться к девицам Може под каким-нибудь предлогом. Ведь они снимали его дом. И пока все пили кофе в салоне, он сказал об этом своему доктору, который выразил свою обеспокоенность. Ему хотелось бы пойти с ним, но у него была важная консультация.